Электричество. Янтарь по-гречески «электрон». Утверждают, что уже фалису было известно о свойстве янтаря притягивать, если его натереть, легкие частицы. И тем не менее учение об электричестве и магнетизме является самой молодой из существующих наук. Ее зарождение принято относить к 1600 году. Когда Вильям Гильберт написал книгу о магнитах и электрическом притяжении, 17 век принес первую электростатическую машину Герике (1672 год). При вращении серного шара вокруг своей оси создавалось трение, и в результате возникали слабые электрические искры. Изобретатель открыл, что тела заряженные Этими электрическими искрами отталкивают друг друга. В следующем веке Грей, экспериментируя с металлической проволокой и шелковыми шнурами, впервые ввел понятие об изоляторах и электрических проводниках. Дюфе обнаружил два вида статического электричества, возникающего в результате трения стеклянных или смолистых веществ. Теперь мы их, соответственно, называем положительным и отрицательным электричеством. Этот ученый является автором теории двух флюидов, созданной в противоположность теории одного потока Бенджамина Франклина, 1706-1790. Теория Франклина подобна ныне утвердившемуся взгляду на теплоту как на единую сущность, И отсюда холод определяется как отсутствие теплоты. Но, к сожалению, истинной единой сущностью, чаще проявляющей себя в электрическом флюиде, является то, что было названо отрицательным электричеством, а под положительным электричеством следует понимать отсутствие отрицательного. Создание лединской банки датируется 1746 годом, а в 1752 году был произведен знаменитый эксперимент с бумажным змеем, принесшим молнию на землю. Проводивший этот эксперимент Бенджамин Франклин чудом избежал смерти. Жертвой молнии год спустя стал Рихман, повторивший этот же опыт. Гулон изобрел пружинные весы, и с их помощью открыл законы электрического и магнитного притяжения, согласно которым эти притяжения уменьшаются пропорционально квадрату расстояния. Практически все важные открытия в области электричества были сделаны в XIX веке. В 1780 году Гальвани обнаружил, что отрезанные лапки лягушки являются чувствительным электроскопом, реагирующим на прохождение вблизи от них электрического заряда, и это привело к открытию контактного электричества, возникающего при контакте неодинаковых металлов. Работа Гальвани в свою очередь позволили Вольта в 1799 году сконструировать прообраз электрической батареи, представляющей собой набор чередующихся цинковых и медных или серебряных пластин, между которыми помещались бумажные или кожаные прокладки, намоченные в соленой воде. Буквально через несколько месяцев Карлейль и Никольсон ознаменовали начало XIX века открытием способа разложения воды на водород и кислород с помощью батареи Вольта. Самое удивительное свойство батареи Вольта – заключается в том, что, хотя энергию тока генерирует цинковая пластинка, растворяющаяся в кислотной среде, выделяемый при этом водород собирается на медной пластинке, так что образующаяся при данной реакции газовая пленка вызывает поляризацию и практически полное прекращение процесса, нарушает циркуляцию. В современной первичной батарее, ведущей свое начало От электролитической ванны Даниэля прекращение реакции предотвращается путем погружения меди или другого положительно заряженного элемента в пористую керамическую ванну, содержащую деполяризующую жидкость, в качестве которой Даниэль использовал раствор медного купороса, а другие ученые, например Бунзен и Гроф такой окисляющий реагент, как азотная кислота. При использовании в качестве окислителя растворимого бихромата пористый сосуд не нужен. Однако Дэви удалось в 1808 году осуществить свое знаменитое разложение щелочных расплавов и получить в чистом виде ярко выраженные щелочные металлы, натрий и калий, которые воспламеняются и взрываются при соприкосновении с водой именно с помощью быстро разряжающейся первоначальной батареи, что делает это историческое открытие Вольта еще более замечательным. Важнейшими вехами на пути развития науки в XIX веке, о которых необходимо здесь упомянуть, являются два открытия, сделанные Фарадеем 1791 1867. Это установление природы электролиза и открытие явления электромагнитной индукции. Фарадей мысленно допустил, что электропроводность электролитов, жидкостей, которые проводят ток и одновременно разлагаются им, обусловлена движением ионов. Ионы представляют собой положительно отрицательно заряженные молекулы притягиваемые соответственно отрицательно и положительно заряженными электродами, где не теряют свой заряд, высвобождая затем в виде газов или осаждаясь на электродах в виде металлов. Несложные законы электролиза, выведенные Фарадеем, можно суммировать следующим образом: при прохождении одного и того же Количество электрического тока подряд через несколько жидкостей выделяется разное количество продуктов разложения, пропорционально их химическим эквивалентам. Таким образом, современная единица Фарадей F равная 96500 кулон 2,9 умноженные на 10 14 степени абсолютных электростатических единиц, выражает количество электричества, переносимого 1 грамм эквивалентом 1 грамм водорода, 8 грамм кислорода, 31,5 граммов меди в медных солях и так далее. Однако к логически вытекающему из сказанного выше заключению о том, что электричество также состоит из атомов, Наука пришла только в 1874 году, когда на это указал Джонстон Стони, а в 1881 году эту же мысль весьма кстати высказал Гельмгольц, выступая на мемориале Фарадея в лондонском химическом обществе. Тем не менее анализ некоторых работ Фарадея показывает, что он первым выдвинул идею о материальности тока. Ныне вполне очевидное отношение F равно NAe, где e — атомный заряд или заряд несомой одновалентным ионом, позволяет нам определить NA через e. Именно с помощью этого метода, используя установленное Милликеном В нашем веке значение «е» удалось определить число Авогадро на о котором уже упоминалось выше. Заслуживает также внимания точки зрения Деви и Берцелиуса, изложенные ими соответственно в 1807 и 1812 годах. Как это неудивительно, история жарилась над высказыванием Деви о том, что «сила электричества» И сила химического сродства идентичны, хотя современная интерпретация этой фразы могла бы удивить самого ее автора, жившего в далекую от совершенства эпоху развития химии. Дело в том, что мощные силы химического сродства представляют собой всего-навсего ничтожный остаток от колоссальных первичных электрических сил, которые почти полностью равномерно сбалансированы во всех направлениях только в элементах нулевой группы. В то же время с более тщательно разработанной теорией Берцелиуса история обошлась жестоко, хотя на первых порах после своего появления она оказала значительное влияние на химию. К сожалению, Берцелиус считал, что атомы содержат в себе разное количество двух видов электричества, что является причиной, проявляемой ими полярности. Однако это прямо противоречит тому факту, что элементы электрически нейтральны в не меньшей степени, чем их соединение. Полярность атомов мы приписываем теперь их асимметричной структуре, за исключением элементов нулевой группы, которая создает благодаря одинаковым положительным и отрицательным зарядам остаточное локальное поле направленных электрических сил. Этим и объясняется то, что они проявляют химическое сродство. Будучи сторонником взгляда Лавуазье, что кислород является кислотообразующим компонентом, Берцелиус считал кислород наиболее электронегативным элементом, поэтому элементы, окислы которых являлись основными, он называл электропозитивными, а если их окислы являлись кислотными, то такие элементы он называл электронегативными. Его дуалистическая система предполагала, что химические соединения состоят из сочетания двух противоположно заряженных групп или радикалов, а соли являются двойственными соединениями окислов, металлов и неметаллов. Однако задолго до этого Дэви, Гей-Люсак и Тенар – установили, что открытый шей или хлор является элементом. Левозе, согласно своей теории кислот, рассматривал хлор как окисел хлористо-водородной или муриевой соляной кислоты, а саму кислоту назвал оксимуриевой, в то время как обыкновенная соли-соляная кислота, к примеру, являются двойными соединениями отдельных атомов, ни одно из которых не содержит кислороды. Этот факт привел к признанию того, что водород является компонентом, формирующим кислоты, и что водород, содержащийся в кислоте, может быть замещен металлами с образованием при этом соли. Со временем теория замещения была распространена на многоосновные кислоты, содержащие несколько атомов водорода, в которых каждый атом замещается по очереди.